Дорогая Нетти, чего мне сразу в глаза бросилось, так ем-то какой мистер чистый. Лицо умытое до блеска, волосья назад зачесанные. Он к гробу подошедше с Софиейной матерью попрощаться, прошептал, чего это ей, и по плечу погладил. А как назад идти, на меня взглянул. Я веер подняла и в другую сторону посмотрела. После похорон все пошли к Харпа. «Ты не поверишь, мисс Сили, София говорит, — но, кажись, мистер к Богу хочет обратиться. Хотеть не вредно, — говорю ей, — да только черту, Ентому, не стоит особо на что-то рассчитывать. И не то, чтобы он в церковь ходил, — говорит, зато ругают других меньше и работает много. «Чего? — говорю, — мистер работает?» Еще как, — говорит София, — торчит в поле с утра до вечера и в доме прибирает. — Даже готовит, — Харпа говорит, — и, что самое странное, после себя тарелки моет. — Не выдумывайте, — говорю, — вы оба, видать, еще от травки не оправивши. Молчун стал и не видится почти ни с кем, — София говорит. — Точно, конец света наступает, — говорю им. Тут как раз мистер входит. «Как поживаешь, Сили?» — спрашивает меня. «Хорошо», — говорю. Посмотрела ему в глаза, и вижу, боится он меня. «Ладно, думаю, пусть-ка на своей шкуре узнает, каково мне было». «Шик с тобой не приехала нынче?» — спрашивает. «Не, — говорю, — работы у ей много, но из-за Софийной мамы все равно горюет». «Все горюют», — говорит. «Женщина, которая Софию родила, — Не зря жизнь прожила. Я молчу. «Похороны ей знатные устроили», — говорит. «Что верно, то верно», — говорю. «Внуков-то сколько у ей», — говорит. «И то сказать, двенадцать детей, и все плодятся да размножаются. Одна семья, и церква полна». «Истинная правда», — говорю. «Надолго приехала?» — спрашивает. «На неделю, пожалуй», — говорю. «Говорили тебе, что младшенькая-то у Софии с Харпа хворает сильно?» — спрашивает. «Ничего про енто не знаю», — говорю. И Генриетту в толпе высмотрела. «Вон она», — говорю, — «с виду вроде здоровенькая». «Ну да, с виду-то ничего. Да только с кровью у нее чего-то неладное. Сворачивается будто. Ей тогда худо совсем бывает». Не жилец она на этом свете, говорит. Милостивый, боже, говорю. Такие дела, говорит. Софии тяжело сейчас. Мать помёрши. да еще ента белая девчонка, которую она вырастила. И у самой здоровье неважное. Плюс к тому генретка-то у них девка с норвом. Она и здоровая, это не сахар. Да, бедовая она, отвечаю. И тут мне на память пришло твое, наточка, письмо. Как ты писала, что у детишек в африканских краях такое тоже случается. Будто кровь сгущается. Силюсь вспомнить и не могу, какие снадобья люди африканские пользуют от этой хвори. Так мне удивительно с мистером говорить. Даже ни о чем подумать не могу. И о чем дальше говорить не знаю. Мистер ждал, ждал, чего я еще скажу, по сторонам смотрел, да так и не дождавши, сказал до свидания и пошел себе. Как мы с Шик уехали, София сказала. Мистер в доме затворился. Свинарник развел страшный. Никуда не выходил и не впускал никого, покуда Харпок ему силком не вломился. Дом ему убрал, еду приготовил. Самого его помыл. Мистер такой слабый был, даже и не противился. Ему уж все равно было спать не мог. По ночам ему мерещилось, будто летучие мыши за дверью возятся, и в дымоходе кто-то шебуршит. Но хуже всего, ему было слушать, как собственное сердце бьется. Днем еще куда ни шло, перекантовывался, а как ночь придет. Он совсем умом мешался. Сердце так у его билось, что комната дрожала, будто в барабаны кто стучал. Харпа к нему часто ночевать хаживал. Сказывал, что мистер в угол кровати забьется и мебель караулит, чтобы стулья до шкафы на него не наезжали. — Сама знаешь, какой он маленький да щуплый, — София мне говорит. — Супротив-то Харпа, толстяка Эдакова. Ну так вот. Как-то вечером захожу я в дом. Надо бы нам мне было с Харпа словечком перекинуться. Гляжу, они оба уснувши. Харпа лежит и папашу своего, как ребенка к себе прижимает. Как увидела я их, у меня к ему, к Харпа, сердце-то и потеплело, — София говорит. А там мы дом новый начали строить. Засмеялась тут она. Спросишь, легко это было? Убей меня, бог, ежели я отвечу «да». «Как же он выкарабкался?» — спрашиваю. «О, — говорит она, — Харпа заставил его отправить тебе все оставшиеся сестренные письма. Тут он и на поправку пошел. Подлость убивает, ты же знаешь, — София говорит. Аминь. Дорогая и любимая Сили. Я надеялась к этому времени быть дома и уже представляла, как вновь увижу тебя и скажу Сили, неужели это ты?» Я пытаюсь вообразить, какая ты сейчас. Прибавилась ли у тебя с возрастом веса и морщинок? И что у тебя за прическа? Сама я превратилась в настоящую толстушку. А в волосах появилась седина. Самуил уверяет, что седая и толстая, я ему еще милее. Ты верно удивлена? Мы с Самуилом поженились прошлой осенью в Англии, где собирали пожертвования в церквях и миссионерском обществе для помощи племени Алинка. Люди Алинка долгое время делали вид, что дороги и белых строителей не существует. Но вот однажды им приказали покинуть деревню. Строителям понадобилась их земля, чтобы разместить здесь правление будущей каучуковой плантации. Это единственное место на много миль вокруг, где круглый год есть источник пресной воды. Против их воли люди Алинка вместе с миссионерами были выведены в бесплодную землю, где вода есть только шесть месяцев в году. В остальное время они должны покупать воду у плантаторов. Во время дождливого сезона вода есть в реке, и Алинка пробует выдалбливать в камне резервуары для воды а пока они хранят воду в брошенных строителями баках из-под нефти. Ужасная история случилась с листьями, из которых Алинка делает крышу для своих хижин и которым поклоняются как божеству. На бесплодном участке, отведенном для Алинка, белые построили два рабочих барака, один для мужчин, другой для женщин и детей. Но поскольку Алинка некогда поклялись, что ни за что не будут жить в домах, Незащищенных богом листьев, то строители оставили бараки без крыш. Потом они разрушили деревню Алинка и распахали землю на мили вокруг, уничтожив при этом заросли листа для крыш. После нескольких невыносимых недель без крыши под палящим солнцем, мы проснулись однажды утром от тарахтенья тяжелогруженного грузовика. Он привез рифленую жесть для крыши. Сили, представь! мы должны были платить за жесть сами. На это ушли небольшие накопления Алинка и почти все наши деньги, которые мы сумели отложить на образование детей по возвращении домой. С тех пор, как умерла Карина, мы каждый год собирались вернуться домой, но тяготы, выпавшие на долю Алинка, не позволили нам этого сделать. Нет уродливее материала, чем рифленая жесть сили. И когда они начали покрывать крышу блестящими тяжелыми листами, женщины Алинка подняли вой, эхом отдававшийся в каменных ущельях на мили вокруг. В этот день Алинка пришлось признать свое, во всяком случае, временное поражение. Люди Алинка больше ничего у нас не просят, кроме того, чтобы мы учили их детей, поскольку видят, насколько бессильны мы и наш бог. Мы с Самуилом решили, что нам следует что-то предпринять по поводу последнего бесчинства, хотя многие жители, и среди них наши близкие друзья, ушли к Мбеле, лесным жителям, живущим в самых непроходимых джунглях, чтобы не подчиняться белым и не работать на них. Итак, мы взяли детей и поехали в Англию. Это было удивительное путешествие. И не только потому, что мы отвыкли от большого мира, от кораблей, каминов, уличных фонарей и овсянки. Мы встретили на корабле женщину-миссионера, о которой были давно наслышаны. Она оставила миссионерскую работу и возвращалась в Англию вместе с маленьким африканским мальчиком, которого она представила как своего внука. Все пассажиры были шокированы присутствием на корабле пожилой белой женщины с черным ребенком. Она ежедневно прогуливалась по палубе со своим подопечным, и всякий раз, когда она проходила мимо столпившихся белых, все разговоры стихали. Наша попутчица, произведшая фурор на борту, бойкая, худая и крепкая голубоглазая женщина с волосами цвета серебра и сухой травы, с коротким подбородком и гортанной речью по имени Дорис Бэйнс. Рассказала нам свою историю, когда мы оказались за одним с ней столиком во время обеда. Мне скоро 65, рассказывала она, и почти всю жизнь я прожила в тропиках. Но теперь скоро начнется большая война. Больше, чем прошлое, которую я не застала, так как уехала сразу после ее начала. А Англии предстоят тяжелые испытания, но я полагаю, мы выстоим. «Я пропустила прошлую войну и хочу быть дома во время этой». Самуил и я никогда всерьез не задумывались о войне. «Ну как же», — сказала она, — «всюду в Африке заметны признаки грядущей войны. В Индии, я думаю, то же самое. Сначала прокладывается дорога к тем местам, где есть что-нибудь хорошее и где вы как раз и живете. Потом срубают ваши деревья, чтобы построить из них корабль, и делать мебель для капитана. Потом на вашей земле сажают нечто совершенно несъедобное. И, наконец, вас же еще и заставляют работать на этой самой плантации. Такое происходит везде в Африке. И в Азии, я полагаю, например, в Бирме. «Мы с Гарольдом решили убраться подальше от всего этого. Правда, Гарри?» — спросила она и дала мальчику печенье. Ребенок ничего не ответил и стал задумчиво жевать угощение. Адам с Оливией вскоре занялись им и пошли показывать ему спасательные лодки. Наша новая знакомая родилась в очень богатой английской семье. Ее отец был лорд Такой-то, и жизнь их состояла из сплошных праздников и развлечений, ужасно скучных, по ее словам. Она хотела стать писательницей, но ее семейство было решительно против. Они надеялись, что она выйдет замуж. Я замуж! Она так и покатилась со смеху. Странное у нее понятие хочу я тебе сказать. Что они только не делали, чтобы склонить меня к замужеству, рассказывала она. Вы просто не представляете. К своему двадцатилетию я познакомилась с таким количеством халеных и изнеженных молодых людей один скучнее другого сколько я их потом не видела за всю свою жизнь. Что может быть скучнее английского мужчины из хорошего общества? Они все мне чертовски надоели, одинаковые, как грибы после дождя. Так она болтала умолку во время бесконечных корабельных обедов, поскольку капитан приписал нас к ее столу. Кажется, идея стать миссионером возникла у нее в один прекрасный вечер, когда она лежала в ванне перед очередным нудным свиданием, и её внезапно осенило, что в монастыре ей будет лучше, чем в ее родном замке. По крайней мере, там она могла бы размышлять, могла бы писать, могла бы быть себе хозяйкой. Но стоп! В монастыре она не сможет быть себе хозяйкой. Ее хозяином будет бог, причистая дева, настоятельница — и так далее, и тому подобное. А что, если стать миссионером? Где-нибудь на краю земли, в диких индийских лесах, одна блаженство!» Она стала проявлять благочестивый интерес к язычникам. Ей удалось провести родителей. Она сумела обмануть миссионерское общество. Ее знание языков произвело на миссионеров такое впечатление — что ее послали в Африку, не повезло, где она и начала писать романы обо всем на свете. «Мой псевдоним Джаред Хант», — сообщила нам она. «В Англии и даже в Америке я знаменитость, богатый чудак, который бежит толпы и любит поохотиться в дальних странах». «Вы, наверное, думаете», — сказала она нам в один из вечеров, — что я не слишком пеклась об обращении язычников. Честно говоря, мне не казалось, что их надо в чем то исправлять. Ко мне они хорошо относились. И надо сказать, что я немало для них сделала. Я же, в конце концов, писательница. Так что я исписывала кучу бумаги ради них. Писала об их культуре, об их обычаях, об их нуждах. Вы не представляете, как важно уметь хорошо писать, когда речь идет о поисках денег. Я научилась безукоризненно говорить на их языке, и чтобы заткнуть рот заносчивым миссионерам в правлении общества, я писала отчеты целиком на языке племени. Я выгребла из семейной казны не меньше миллиона фунтов, прежде чем мне удалось получить первые деньги из миссионерских обществ или от богатых друзей семьи. Я построила больницу и школу. Построила училище, бассейн, наконец. Эту роскошь я позволила ради себя, чтобы не купаться в реке, где много пиявок. «Вы не поверите, какое на меня снизошло умиротворение», — поведала она нам однажды за завтраком, где-то в середине нашего путешествия. Не прошло и года, как мое заведение в Африке — Стало работать как часы, особенно там, где это касалось моих отношений с местными жителями. Я им сразу объявила, что до их душ мне нет дела, я собираюсь писать книги и прошу меня не беспокоить. За это удовольствие я готова была платить, и платить щедро. В порыве благодарности вождь в один прекрасный день подарил мне пару жен. Наверное, ничего лучшего не мог придумать. Мне кажется, у них бытовало мнение, что я не женщина. Им было не совсем понятно, что я за существо. Как бы то ни было, я постаралась дать обеим девушкам образование. Конечно, отправила их в Англию изучать медицину и агрономию. Когда они вернулись, отдала их замуж за парней, которых хорошо знала. Я стала бабушкой их детей, и началось самое счастливое время моей жизни. Должна вам сказать, сияющим лицом продолжала она, что из меня получилась превосходная бабушка. Я многому научилась от народа Акви. Они никогда не бьют детей, не запирают их в темных хижинах. Правда, они совершают кровавые обряды, когда у детей наступает половая зрелость. Но мать Гаральда, доктор, и она собирается все это изменить. Правда, Гаральд? «Дайте мне только добраться до Англии», — сказала она. «Я положу конец всем их наглым притязаниям на земли племени. Уж они узнают, куда надо послать их чертовых плантаторов, соблезающих от солнца кожей, и что сделать с их проклятой дорогой и каучуковыми плантациями. Я очень богата, и земля Акви — моя собственность». Мы слушали ее речи в почтительном молчании. Дети с удовольствием занимались маленьким Гарольдом, хотя он не проронил ни слова в нашем присутствии. Он, по всей видимости, привязан к своей бабушке и привык к ней, но воспринимает ее красноречие с трезвостью стороннего наблюдателя, не говоря ни слова. «Он не такой, как мы», — сказал Адам, «который очень любит детей и может за полчаса завоевать сердце любого малыша. Адам — большой шутник. Он поет песни». Умеет попоясничать и знает много игр. Он умеет ослепительно улыбаться, что и делает почти все время, показывая крепкие и здоровые африканские зубы. Я сейчас пишу о его ясной улыбке и понимаю, что все время на пароходе он был весел. Конечно, он всем интересовался, проявляя обычную любознательность, но по-настоящему весел. Он бывал только в обществе маленького Гарольда. Надо спросить Оливию, в чем дело. Она в восторге от того, что наконец увидит Англию. Ее мать часто рассказывала ей о милых английских домиках с черепичной крышей, напоминающих хижины Алинка, крытые листьями. «Только они квадратные», — говорила она, «и больше напоминают нашу школу и церковь, чем жилые дома», что Оливия находила очень странным. Когда мы приехали в Англию, Самуил подал жалобу Алинка, епископу английского филиала нашей церкви, довольно молодому мужчине в очках, сидевшему за столом и просматривавшему стопку ежегодных отчетов Самуила. Даже не поинтересовавшись тем, как живут люди Алинка, он сразу спросил, когда умерла Карина, при каких обстоятельствах и почему после ее смерти я сразу же не вернулась в Англию. Я не совсем понимала, что он имел в виду. «Соблюдение приличий, мисс», — сказал он. «Соблюдение приличий. Что подумают туземцы? «Что вы имеете в виду?» — спросила я. «Ах, оставьте», — сказал он. «Мы друг для друга все равно, что брат и сестра», — сказал Самуил. Епископ ухмыльнулся. «Да-да, Сили, именно ухмыльнулся». Я почувствовала, что у меня начинает гореть лицо. На этом дело не кончилось, но я не хочу огорчать себя своими рассказами. Ты же знаешь, какие бывают люди, и этот епископ был как раз таким. Мы с Самуилом ушли, даже не начав о обеда Халинка. Самуил был в таком гневе, что я испугалась. Он сказал, что если мы хотим остаться в Африке, нам остается только уйти к Мбеле и других убедить сделать то же самое. А что, если они не захотят уходить? спросила его я. Многие из них слишком стары, чтобы перебираться в лес, некоторые больны, у женщин маленькие дети. А молодежи подавая велосипеды и европейскую одежду, зеркала и блестящие кастрюльки. Они хотят работать на белых и покупать себе новые вещи. Вещи, произнес он с отвращением. Чертовые вещи. «Во всяком случае, у нас впереди целый месяц, и надо провести его с пользой», — сказала я. Поскольку мы стратили большую часть наших денег на жестяную крышу и на оплату проезда, этот месяц нам предстояло провести в нищете. Однако он оказался счастливым. Мы почувствовали себя одной семьей, хотя с нами и не было Карины. Прохожие на улице неизменно говорили нам, если они вообще с нами разговаривали, что дети очень похожи на нас обоих. Дети уже не удивлялись и воспринимали это как должное. Освоившись, они стали ходить на прогулки по городу одни, предоставив своему отцу и мне более скромные развлечения, заключавшиеся в тихих беседах. Самуил родился на севере, в Нью-Йорке, и учился там же. Он познакомился с Кариной через свою тетку, которая вместе с теткой Карины некогда была на миссионерской работе в бельгийском Конго. Самуил нередко ездил со своей тетей Алфеей в Атланту, где жила каринина тетя Феодосия. «Эти две дамы вместе пережили необыкновенные приключения», смеясь, рассказывал Самуил. На них нападали львы, их атаковали туземцы, им приходилось спасаться от охваченных паникой слонов и грозных потоков воды во время дождливых сезонов. Истории, которые они обе рассказывали, были просто невероятны. Восседая на диване, набитом конским волосом, среди подушечек и абажуров, две чопорные дамы в кружевах и оборках делились за вечерним чаем самыми ошеломляющими историями. Еще подростками мы с Кариной переделывали эти истории в комиксы, придумывая им разные названия, такие как «Три месяца в гамаке», Или «Уставшие бока черного материка». Или «Карта Африки. Пособие по африканскому равнодушию к священному писанию». Мы потешались над своими старыми тетками, но нас зачаровывали их рассказы. Они обе были такие степенные, такие положительные. Трудно было представить, что они собственными руками строили школу в джунглях. Или «Сражались с крокодилами» или отбивались от недружественных африканцев, которые считали, что раз они носят развивающиеся, похожие на крылья накидки, то, значит, они могут летать. Джунгли. Мы с Кариной хмыкали, переглядываясь друг с другом. Одно это слово могло вызвать у нас тихую истерику, пока мы спокойно попивали чай. Они-то, конечно, не подозревали, насколько они нас смешили. Причиной наших насмешек во многом были существовавшие тогда понятия об Африке и африканцах. Африканцы для нас, как и для всех прочих, были не просто дикарями. Они были нелепыми и неуклюжими дикарями, как и их нелепые и неуклюжие потомки у нас дома. Правда, мы избегали, слишком, может быть, старательно, этого очевидного сравнения. Мать Карины посвятила свою жизнь семье и домашнему очагу, и недолюбливала свою сестру, искательницу приключений. Тем не менее, она никогда не препятствовала Карине видеться с тётей. А когда Карина подросла, мать определила её в спелмановское училище, где когда-то училась тетя Феодосия. Это было очень интересное заведение. Его основателями были две белые миссионерши из Новой Англии, всегда носившие одинаковые платья. Поначалу ютившаяся в церковном подвале, училище вскоре переехало в бывшие армейские казармы. Со временем две дамы-основательницы сумели получить большие пожертвования от некоторых богатейших семей Америки, и училище стало расти. Появились новые здания, вокруг выросли деревья. Девиц учили чтению, письму, арифметике, шитью, кулинарии, домоводству. Но более всего их учили служить Богу и своему цветному народу. Их официальный девиз был «Наша школа во славу Христа». Мне часто казалось, что их неофициальным девизом должно было быть «Нашему народу принадлежит мир», потому что выпускницы училища трудились на благо своего народа по всему миру. Это было просто поразительно. Милые и любезные молодые женщины — чьё знакомство с окружающим миром иногда ограничивалось училищем и тихим родным городком, после окончания училища без лишних раздумий уезжали работать в Индию, Африку, на восток, или же в Филадельфию и Нью-Йорк. Однажды зимой, много лет назад, за 60 лет до основания школы, индейцы племени Чероки, жившие в Джорджии, были изгнаны со своих земель. Они шли пешком, по снегу, в лагеря для переселенцев в Оклахоме. Треть из них погибло во время пути. Но многие отказались покинуть Джорджию. Они выдавали себя за цветных и постепенно смешались с нашим народом. Многие из их потомков учились в Спелмановском училище. Некоторые из них помнили семейную историю, но большинство из них забыли свою родословную. Если они и вспоминали когда-либо о своих корнях, а индейцев вспоминали все реже, потому что их там не осталось, то думали, что желтоватый или красноватый цвет их кожи и волнистые волосы происходят от белых, а не от индейских предков. «Даже Карина так думала», — рассказывал Самуил. «Но я всегда чувствовала в ней индейскую кровь. Она была такой тихой, такой созерцательной. Она с такой пугающей быстротой уходила в себя, если чувствовала, что окружающие не смогут оценить ее духа и отнестись к нему с уважением. Когда мы были в Англии, Самуил мог легко говорить со мной о Карине, и мне было не тяжело слушать. «Как все странно», — говорил он. «Я уже не молодой человек, и все мои мечты о помощи людям оказались просто мечтами». Как бы мы с Кариной тогда, в юности, посмеялись над самими собой. «Двадцать лет работы дураком или лиственная болезнь?» «Трактат о щите всего земного в тропиках». «Или что-нибудь в этом роде?» «Мы потерпели такое горькое поражение», — сказал мне он. «Мы стали не менее смехотворны, чем Алфея с Феодосией». Мне кажется, болезнь Карины была вызвана, по крайней мере, отчасти этими мыслями. У нее была хорошая интуиция, гораздо лучше, чем у меня. И людей она понимала намного лучше. Она часто говорила, что Алинка относится к нам с неприятием, но я не соглашался с ней. Но ведь это так и есть, могу тебе сказать. «Нет», — сказала я, — «это не неприятие, это скорее равнодушие». Иногда мне кажется, что мы мухи на толстой шкуре слона. Я помню, как однажды, продолжал рассказывать Самуил, еще до нашей свадьбы у тети Феодосии был званый вечер. Она устраивала их каждый четверг. В этот раз она позвала множество серьезной молодежи, как она их называла. Один из них был молодой ученый из Гарварда, которого звали Эдвард. Фамилия у него, насколько я помню, была Дюбойс. Вильям Эдвард Бергхард Дюбойс, 1868-1963 годы жизни. Известный афроамериканский писатель и общественный деятель. Так вот, тетя Феодосия пустилась в воспоминания о своих африканских приключениях и о том, как бельгийский король Леопольд наградил ее медалью. Этот Эдвард или Билл, точно не помню, был человек нетерпеливый, что сразу было видно по выражению его глаз и беспокойным движениям. Тетя Феодосия уже добралась до того момента, когда она, вне себя от радости и удивления, получила медаль за отличную миссионерскую службу в его колонии. Как вдруг Дюбойс начал громко постукивать носком ботинка по полу. Мы с Кариной в тревоге переглянулись. Было очевидно, что он уже слышал эту историю и не собирался спокойно выслушивать ее второй раз. «Мадам», — сказал он, когда тетя Феодосия завершила свой рассказ и махнула своей знаменитой медалью перед нашими носами. «Знаете ли вы, что по приказу короля Леопольда рабочим плантации отрубали руки, если они, по мнению надсмотрщика, не выполняли нормы по сбору Кучука. Вместо того, чтобы гордиться этой медалью, я бы на вашем месте счел её символом вашего невольного соучастия в делах жестокого деспота, который изувечил, сгноил на непосильной работе и, по сути дела, уничтожил тысячи и тысячи африканцев. Как и следовало ожидать, — рассказывал Самуил, — гости онемели от неожиданности. «Бедная тетя Феодосия!» «В каждом из нас, наверное, сидит это желание, чтобы нас оценили и наградили за наши заслуги. А африканцы медалей не делают. Им вообще все равно, существуют миссионеры или нет». «Не огорчайся», — сказала я Самуилу. «Как же мне не огорчаться?» — ответил он. «Африканцы нас не приглашали, ты же знаешь». Нет смысла обвинять их в том, что мы чувствуем себя незваными. «Хуже, чем незваными», — сказал Самуил. «Африканцы даже не видят нас, не признают в нас братьев и сестер, которых некогда продали в рабство». «О, Самуил», — сказала я, — «не надо так». «Ах, Нетти», — сказал он в слезах, «в этом же все и дело, разве ты не видишь? Мы любим их». Мы изо всех сил стараемся показать им свою любовь, а они нас отвергают. Они даже не хотят слушать о том, какие страдания нам пришлось пережить в прошлом. А если слушают, то говорят в ответ всякие глупости. Почему вы не говорите на нашем языке, например? Почему не помните старые обычаи? Чего вам не хватает в Америке, где у всех есть машины? Милая Силия. Что мне оставалось делать, как не обнять его и не утешить? Что я и сделала. И слова, давно запертые в моем сердце, хлынули наружу. Я гладила его дорогое лицо, его голову и называла его ласковыми именами. И, боюсь, моя дорогая Сили, что скоро жалость друг к другу и страсть заставили нас забыться. Ты, может быть, догадалась, что я давно его любила, но сама не понимала своих чувств. «О, я любила его как брата и уважала как друга, но, Сили, теперь я знаю, что люблю его телесно как мужчину. Я люблю его походку, его рост, его фигуру, его запах, курчавость его волос. Я люблю кожу на его ладонях, бледно-розовый цвет топыренной губы. Я люблю его большой нос, его брови, его ноги, и я люблю его дорогие глаза, в которых так ясно читаются нежность и красота его души. Дети сразу заметили перемену в нас. Боюсь, моя дорогая, мы не смогли скрыть своего счастья. «Мы любим друг друга», — сообщил Самуил детям, «и собираемся пожениться». «Но прежде этого», — сказала я, «я должна рассказать вам о себе и Карине», и еще об одном человеке. Вот тогда я и рассказала им о тебе, Силе, и о том, как их мама Карина их любила, и о том, что я их тётя. «А где живет та другая женщина, твоя сестра?» — спросила Оливия. «Я как могла попыталась объяснить им про твою жизнь с мистером». Адам сразу встревожился — Это такая чувствительная душа. Он моментально слышит то, о чем рассказчик пытается умолчать. «Мы скоро поедем в Америку», — сказал Самуил, чтобы успокоить его, — «и позаботимся о ней». Дети были с нами во время скромной свадебной церемонии в маленькой английской церкви. В тот же вечер после свадебного ужина, когда мы готовились ко сну, Оливия объяснила мне, что происходит с ее братом. Адам скучает по Таше. «Он еще и сердит на неё», — сказала мне она. «Потому что, когда мы уезжали, она собиралась нанести ритуальные шрамы на лицо». Я ничего не знала об этом. Мы думали, что сумели убедить людей Алинка отказаться от обычая наносить на лица молодых женщин шрамы как знаки принадлежности к племени. Так Алинка показывает, что у них осталось хоть что-то свое сказала Оливия. «Пусть даже белые забрали у них все остальное». Таша не хотела делать этого, но в конце концов согласилась, чтобы не обижать людей. К тому же она собирается пройти ритуал женской инициации. «О, нет», — сказала я, — «это же так опасно! Ей могут занести инфекцию». «Я знаю», — сказала Оливия. «Я ей говорила, что ни в Америке, ни в Европе никто ничего у себя не отрезает». И во всяком случае ей надо было совершить ритуал, когда ей было одиннадцать лет. Сейчас она слишком взрослая. У некоторых народов есть мужское обрезание, сказала я, но при этом удаляют лишь кусочек кожи. Таша обрадовалась, что таких обрядов нет ни в Европе, ни в Америке, сказала Оливия. Тем ценнее для нее обычаи ее народа. Я понимаю, сказала я. Они с Адамом серьезно поссорились. Не так, как раньше, когда он дразнил ее или бегал за ней по всей деревне, или вплетал ей в волосы веточки и листочки. Он так рассердился, что был готов ее ударить. «Хорошо, что не ударил», — сказала я. «Таша бы надела ему на голову свой ткацкий станок». «Я буду рада вернуться домой», — сказала Оливия. «Не только Адам скучает по Таше». Перед тем, как пойти спать, Она поцеловала меня и своего отца. Позже зашел Адам и тоже поцеловал нас перед сном. «Мама Нетти», — спросил он меня, присев на край кровати, — «как понять, любишь ты человека или нет?» «Иногда это трудно понять», — сказала я. Он очень красивый юноша, Силли. Высокий, широкоплечий, с приятным глубоким голосом. Писала ли я тебе, что он сочиняет стихи и любит петь, ты можешь гордиться своим сыном. Твоя любящая сестра, Нетти. Постскриптум. Твой брат Самуил тоже шлет тебе свою любовь. Дорогая Сили, когда мы вернулись домой, деревенские встретили нас с радостью. Но когда мы сообщили, что наше обращение за помощью — в церковь и миссионерское общество, не возымело успеха. Все были очень разочарованы. Отерев с лиц пот, а заодно и улыбки, люди понуро разбрелись по своим баракам, а мы пошли в свой домик, где у нас и церковь, и школа, и начали распаковывать вещи. Дети, хотя я, наверное, не должна называть их детьми, поскольку они уже взрослые, сразу же пошли искать Таши. Через час они вернулись, очень расстроенные, Таши нигде не было. Им сказали, что мать Таши, Кэтрин, занята на посадках на отдаленной плантации, а Таши никто не видел с самого утра. Оливия очень огорчилась. Адам делал вид, что он спокоен, но я заметила, что он в рассеянности грыз себе ногти. Спустя два дня нам стало ясно, что Таши прячется от нас. Ее друзья сказали нам, что пока нас не было, Таша совершила оба обряда: скарификации и женской инициации. Скарификация нанесение глубоких царапин на лицо в знак принадлежности к племени. При этом известие Адам переменился в лице. Оливия тоже была поражена, и ей захотелось скорее найти ее. Мы увидели Ташу только в следующее воскресенье. Она очень похудела, глаза потеряли блеск, жизнь как будто ушла из нее. Лицо ее опухло от полудюжины маленьких аккуратных надрезов на щеках. Она протянула руку Адаму, но он не взял ее, взглянул на шрамы, развернулся и вышел. Оливия обняла с ней, но это было грустное объятие, так не похожее на их обычные шумные встречи. Таше стыдится рубцов на лице и едва поднимает голову. Шрамы, по-видимому, еще доставляют ей боль, поскольку вид у них воспаленный. Вот так люди племени обращаются с девушками, да и с юношами тоже. Вырезают племенные знаки на лицах своих детей, многие из которых считают нанесение порезов несовременным и пытаются сопротивляться поэтому ритуал приходится зачастую совершать силой в самых ужасающих условиях. Мы даем детям прибежище и снабжаем их ватой и антисептиками, чтобы они могли выплакаться и залечить раны. Каждый день Адам говорит, что пора возвращаться домой. Он больше не может переносить этой жизни. Во всей округе не осталось ни одного дерева, только скалы да валуны. Его друзья один за одним уходят из деревни. Истинной причиной, конечно, являются его противоречивые чувства к Таше, которая, мне кажется, начинает понимать всю серьезность сделанной ею ошибки. Мы с Самуилом по-настоящему счастливы, милая Силе, и благодарны Богу за это счастье. Мы все еще держим школу для младших детей, а те, кому восемь лет и старше — уже работают в поле. Всем приходится теперь работать, чтобы платить ренту за бараки и налоги на землю, покупать воду, дрова и еду. Так что мы учим младших, присматриваем за малышами, помогаем больным и старым, ухаживаем за роженицами. Наши дни заняты работой более чем всегда, и поездка в Англию кажется сном. Но все таки Жизнь моя стала светлее, потому что есть рядом любящая душа. Твоя сестра Нетти. Дорогая Нетти, которого мы за папашу принимали, помер. А чего это ты его папашей зовешь? Шик меня намедне спрашивает. Да уж поздно его теперь Альфонсо звать. Не припомню даже, чтобы мама его так называла. Она всегда говорила. Ваш папа. Хотела, наверное, чтобы мы крепче в это поверили. В общем, звонит мне среди ночи Дейзи, жена егоная. — Мисс Сили, — говорит, — у меня плохие вести. Альфонсо помер. — Кто помер? — спрашиваю. — Альфонсо, — говорит, — отчим ваш. — Что случилось? — спрашиваю. А у самой догадки разные. Убили, думаю, его. Или грузовиком сбила. Или... Молния разразила, или болезнь тяжелая приключилась. Не, говорит, во сне помер. Ну, не совсем во сне. Мы с ним перед сном отдыхали немножко, сами понимаете. Ну что ж, говорю, сочувствую. И вот еще мэм, говорит, я-то думала, домик тоже мне достанется. Да, похоже, он ваш, да сестрицы вашей Нетти. Повтори-ка, говорю ей чем ваш уж с неделю как помер», — говорит она. «А вчерась мы в город ездили, завещание его начитать. Так я чуть не упала от удивления. Оказывается, дом, земля и лавка вашего родного отца были. Он все оставил вашей матери. А как она померла, все вам с Нетти отошло. Не знаю, почему Альфонсо вам сам не сказал». «Отъентого человека, — говорю, — мне ничего не надо». Слышу, у аж дыхание сперла. «А сестрица ваша как?» спрашивает. «Вы думаете, она тоже откажется?» Тут я малость опомнилась. А к тому времени, как Шик подошла да спросила, кто звонит, у меня и вовсе в голове прояснилось. «Не делай глупостей», — Шик говорит, и носком башмачка меня пихает. «У тебя свой дом теперь будет. Твои родные папа с мамой тебе все оставили». Этот пес поганый, отчим твой, как гнилой запах был, да весь вышел. У меня, отродясь, ничего своего не бывало, говорю ей. А теперь дом есть, подумать страшно. К тому же он больше, чем шиков, и земли прием больше, да еще и лавка. Милостивый бог, говорю, мы с Нетти теперь лавочницы. Чего продавать-то будем? «А брючки на что?» — Шик спрашивает. Положила я трубку, и мы тут же понеслись взглянуть на мои владения. По дороге до города еще миля оставалось. Попалось нам кладбище для цветных. Шик дрыхла на заднем сидении, а меня будто что-то под руку толкнувшее, завернуть на кладбище. «И точно!» — проехала я чуток. «Вижу, впереди маячит что-то огроменное, на манер небоскреба. Остановила я машину и пошла посмотреть. «И точно! Альфонсова имя на венках. И много еще кое-чего. Член того до сего, видный бизнесмены, и рачительный фермер, достойный муж и отец, благодетель бедных и беспомощных, на могилке свежие цветы» хотя он две недели как померши. Шик вылезла из машины и подошла ко мне. Посмотрела, посмотрела, потянулась, зевнула и говорит, «Зато сдох, сукин сын». Дейзи притворилась, будто рада нас видеть, хотя взаправду чего ей радоваться-то. У ей двое детей, и, похоже, она беременна третьим. Всё ж таки у ей машина остается все его деньги по завещанию и ворох одежды. К тому же, я прикидываю, она сумела и сродников своих поправить, пока с ним жила. «Сили», — говорит она мне, — «который, вы помните, дом, тот уже давно снесенный, а на том месте этот построен. У альфонса архитектор аж с Атланты приглашенный был, а плитку привезли аж на с Нью-Йорка». Мы как раз стояли на кухне. Плитка у них повсюду — На кухне, в туалете, на заднем крыльце, вокруг каминов в обеих гостиных. Но дом вместе с землей вам отходит, она говорит. Мебель я, конечно, забрала, потому как Альфонсо ее для меня покупал. Пожалуйста, пожалуйста, говорю, я никак не могу в себя прийти, что у меня теперь дом свой. Как только Дейзи мне ключи отдала. Я принялась бегать из одной комнаты в другую, как сумасшедшая. «Загляни-ка сюда», — говорю Шик, — «а посмотри-ка, что тут!» Она везде смотрит да усмехается, обнимает меня, ежели ей удаётся меня на месте поймать. «Вот и славненько, — мисс Сили, говорит. Теперь Богу известно, какой у тебя обратный адрес». Достала она из сумочки кедровые палочки, зажгла их и мне одну дала. Начали мы с чердака и обкурили все помещения вплоть до самого подвала, чтобы нечистый дух изгнать и домик мой на хороший лад настроить. Ах, Нетти, у нас теперь свой дом! Да такой большой, что мы все здесь поместимся, и сами, и наши дети, и муж твой, и Шик. Приезжай скорее домой, потому что у тебя теперь есть дом твоя любящая сестра Сири. Дорогая Нати, мое сердце разбито, Шик любит другого человека. Ежели б я осталась в мемфисе прошлым летом, может, ничего бы такого не случилось, А я все лето дом в порядок приводила. Уж больно мне хотелось, чтобы все было готово к твоему приезду. Навела уют да красоту, и женщину хорошую нашла, чтобы за домом присматривала, пока нас нет. А после домой вернулась к Шик. «Мисс Сили", она мне говорит, — «не хочется ли тебе китайской кухни отведать? Надо нам твое возвращение отметить». Я очень люблю китайскую еду. Отправились мы в ресторан. Я так рада, что домой вернулась, даже не замечаю, что Шик нервничает. Она всегда такая вальяжная, даже когда из себя выходит. А тут с палочками справиться не может. Бокал с водой опрокинула, яичный рулетик ей в рот не лезет. Ну, думаю, ян она так радуется моему приезду. Сижу, важничаю, а сама суп с пельменями да жареный рис наворачиваю. Тут печеньица с билетиками, где будущее предсказано, принесли. Люблю я их. Разломила я свое, достала бумажную ленточку и читаю. Оставайтесь самим собой, и вас ждет счастливое будущее. Засмеялась я и шик бумажку передала. Она читает и улыбается. Мне хорошо до да покойно стало на душе. Достает она свою бумажку медленно, так, будто боится узнать, что там написано. Ну, говорю я, чего там у тебя? Она на бумажку свою взглянула, потом на меня, и говорит. «Тут про то, что я в парнишку девятнадцатилетнего влюбилась». «Ну-ка, дай я взгляну», — говорю ей. Отобрала у нее бумажку и читаю вслух. «Пуганая ворона куста боится». «Я же тебе говорю», — Шик мне говорит. «Чего ты мне говоришь?» — спрашиваю. «Я такая глупая, до меня все еще никак не доходит». Плюс к тому, я сама давно уже о мальчишках не думаю, а о мужчинах и вообще никогда не думала. «В прошлом годе, — говорит мне Шик, я наняла новенького в оркестр. Я сначала не хотела, потому как он ни на чем, кроме флейты не умел играть. Где это слыхано, чтобы блюзы на флейте играли? Я лично такого не слыхала». Оказалось, как раз флейты, ма не хватало. Я сразу это поняла, как музыку Жермена услышала. Жермен? спрашиваю. Ну да, говорит. Жермен. И кто только это именечко придумал? Однако ему идет. Тут ее понесло. Начала мне его достоинство расписывать, будто мне до смерти надо про них слышать. Ах, он такой молоденький, он такой хорошенький. Попку у него прелесть. Она настолько привыкла мне все рассказывать, что остановиться не может. И с каждой секундой вид у нее становится все более влюбленный. Когда она про его стройные быстрые ножки закончила, да перешла к его медово-каштановым кудрям, мне совсем тошно стало. Хватит, говорю. Прекрати, шик. Ты меня просто убиваешь. Она на полусловия остановилась. Личико скривилось, и из глаз слезы покатились. «О, Господи!» — говорит. «Сили, извини! Мне до смерти хотелось рассказать кому-нибудь. И кому же и рассказывать, как не тебе?» «Да, — говорю я. Если бы слова были пулями, я бы уже была труп». Она уткнула лицо в ладони и заплакала. «Сили», — говорит она сквозь решетку пальцев, — Я же все равно тебя люблю. Я сижу и просто смотрю на неё. Суп мой с пельменями ледышкой в желудке. «Ну что ты так расстроилась?» — спросила она меня, когда мы домой вернулись. «Из-за Грейди ты же никогда не переживала, а он мне мужем был». «Про Грейди у тебя глаза так не блестели», — думаю я, но не говорю. Я уже так далеко, что слов у меня нет. «И то правда», — говорит она. «Грейди такой занудный, Господи Иисусе. Одного разговору, что про баб да про аношу. Вот и весь Грейди. Но все таки Я молчу. Она шутить пробует. «Уж как я обрадовалась, когда он за Марией и Агнесой приударил», — говорит. «А в постели он каков. Не знаю, кто ему инструкции давал. Наверное, продавец мебели». Я ничего не говорю. Тишина, холод, пустота. Вся тройка тут. Ты заметила, когда они оба в Панаму уезжали? Я ни слезинки не уронила. А сейчас и самой интересно, говорит. Как они там в Панаме-то? Бедная Мария Агнесса. Думаю я про себя. Кто бы мог подумать, что старый зануда Грейди дойдет до того, что будет Анашу разводить в Панаме? «Денег у них, конечно, куча», — Шик продолжает. «Если ее письмам верить, она бы всех нас здесь своими нарядами за поезд заткнула». «И опять же, что не говори о Грейди, ей петь разрешает, если у нее хоть одна песня в башке оставши». «Но в Панаму-то зачем? Это где вообще? Где Куба, что ли?» «Надо нам Мессили на Кубу махнуть. Там народ только и делает, что в рулетку играет», да всяко развлекается. Цветных там много, таких, как Мария Агнесса, и совсем черных, как мы с тобой. В одной семье все разного цвета. Попробуй только себя за белого выдать, так тебе тут же бабушку припомнят. Я молчу и молюсь, чтобы мне умереть на этом месте и больше никогда ничего не говорить. «Ладно», — говорит Шик, «это началось, когда ты в свой дом уехала». Я скучала по тебе, Сили. Ты же знаешь, я женщина горячая». Я взяла кусок бумаги от выкроек-обрезок и написала ей записку. В записке говорилось «Заткнись». «Послушай, Сили», — говорит она, — «я хочу, чтоб ты поняла. Погляди на меня. Я же уже не молодая и толстая. Кроме тебя никто меня красивой не считает». «Так мне казалось. Подумай сама, ему девятнадцать. Но ну сколько это может продолжаться?» Все равно, он мужчина», — написала я на листке. «Да», — говорит она, — «я знаю, как ты к ним относишься. Но я-то не так. Я не настолько глупа, чтобы принимать их серьезно. Но некоторые из них очень даже забавные». «Помилосердствуй», — пишу я ей. «Слушай, Сили», — говорит она, — «дай мне шесть месяцев. Шесть месяцев на последний взбрык. Мне это необходимо, Сили. Я слишком слабая, мне не устоять. Просто отпусти меня на шесть месяцев, и потом мы будем вместе, как раньше». «Как раньше — это вряд ли», — написала я. «Сили», — говорит она, — «скажи мне, ты любишь меня?» На коленке встала и слезами заливается. И мне так больно, невозможно передать как. Почему сердце не останавливается, раз так больно? Что ж поделать? Женщина же я все-таки. Я люблю тебя, — говорю ей. Что бы ни случилось и что бы ты ни сделала, я люблю тебя. Она еще немного похныкала, головой к моему стулу прислонившись. — Спасибо, — говорит. «Я не могу больше в твоём доме оставаться», — говорю я ей. «Но Сили, говорит она, — «как ты можешь меня бросить? Ты же мне друг. Я люблю этого мальчика, и мне ужас как страшно. Он треть меня по возрасту, столько же по толщине и даже по цвету». Она попробовала засмеяться. «Знаешь, придёт время, он мне сделает больнее, чем я тебе сейчас. Не уезжай, пожалуйста». Тут в дверь позвонили. Шик вытерла слезы и пошла открывать. Открыла, увидела, кто там, и сразу вышла. «Слышу, машина от дома отъехала. Я пошла спать. Но и сон не наведался ко мне в эту ночь. Молись за меня. Твоя сестра Силе».